начало 1974 1975 В 1974 году Дези Джонс отказалась появиться хотя бы на одном из сеансов звукозаписи в студии «Рекорд Plant в Западном Голливуде, а также нарушила условия своего контракта с Runner Records. Между тем, Симона Джексон, успевшая заключить контракт с Supersite Records, Уже с мировой успех своими танцевальными хитами в стиле ритм блюз которые впоследствии стали считать классикой жанра протодиска. Её песни Любовь как дурман и Заставь меня неизменно попадали в верхние позиции чартов танцклубов Франции и Германии. Когда же летом 1974 Симона отправилась в очередные гастроли по Европе, Дези стала всё чаще испытывать чувство неприкаянности. Дези Целыми днями я загорала на солнце, а ночи проводила в алкогольном угаре. Я перестала писать песни, потому что не видела в этом никакого смысла. Ведь всё равно никто не даст мне их записать. Хенк наведывался ко мне каждый божий день, делая вид, будто безумно влюблён в меня, хотя на самом деле он просто всё время пытался убедить меня поехать в студию, словно я была призовой лошадью, отказавшейся участвовать в скачках. Потом в один прекрасный день у моего порога появился Тедди Прайс. Похоже, его назначили за меня ответственным, и в студии предполагали, что он сумеет убедить меня явиться на запись. Тедди на ту пору было где-то за 40, или скорее даже около 50. Исключительно обаятельный был британец, выказывавший ко мне какое-то отеческое отношение. Я открываю дверь и вижу его на крыльце. Хватит уже страдать ерундой, Дейзи» говорит он мне, даже не поздоровавшись: "Тебе придётся записать этот альбом, иначе Ранер привлечёт тебя к суду". "Мне на это наплевать", ответила я. "Если хотят, то могут забрать свои деньги и выпереть меня отсюда. Буду жить, значит, в картонной коробке". Я была ужасно раздражена. На самом деле я даже не представляла, что означает терпеть какие-то лишения. "Давай-ка просто поедем в студию, красавица", сказал Тедди. "Это что, так трудно?" Я хочу записывать собственные песни, упёрлась я. Причём, кажется, даже скрестила руки на груди, точно упрямое дитя. Я почитал твои тексты. Некоторые из них даже очень хороши. Но у тебя нет ни единой полностью законченной вещи. У тебя нет ничего, что можно было бы с ходу записать. Ещё сказал, что когда я исполню свои обязательства по контракту с Runner Records, он поможет довести мои песни до ума чтобы я могла выпустить альбом собственными сочинениями. Даже назвал это дальнейшей целью нашей общей работы. А я хочу выпустить свои песни сейчас. Не отступала я. И тут Тэдди не на шутку разозлился. И что? Ты хочешь стать профессиональной группе? Это предел твоих мечтаний? К этому ты стремишься? С моей точки зрения, сейчас тебе даётся шанс по-настоящему заявить о себе, сделать что-то самой. А ты предпочла бы просто залететь от Боуи? Позволь-ка я воспользуюсь моментом и проясню кое-что сразу. Я никогда не спала с Дэвидом Боуи, лично я в этом абсолютно уверена. Я творческая личность, заявила я Тэдди. Поэтому или вы позволите мне записать альбом, который я хочу, или вообще меня больше не увидите. Никогда. "Знаешь, Дейзи", высказался он тогда. Тот, кто настаивает на идеальных условиях, чтобы творить искусство, тот никакая не творческая личность, а просто мудозвон. На этом я захлопнула перед ним дверь. В тот же день я открыла свой сборник песен и взялась перечитывать. Мне досадно было признавать это, но я поняла, о чём говорил Тедди. У меня встречались очень даже удачные строки, но ничего не было отшлифовано от начала и до конца. Как я тогда работала над песнями, у меня в голове крутилась какая-то случайная мелодия, я подбирала к ней слова, а потом просто двигалась дальше, к новым песням. И всего раз другой перечитав написанное, никогда уже не возвращалась к текстам. И вот я сидела в гостиной коттеджа, глядя в окно и положив сборник на колени, и постепенно проникалась осознанием того, что если я не начну по-настоящему стараться, То есть, не стану ради своей цели выкладываться потом, кровью и слезами, то так и останусь никем, и никто никогда не станет воспринимать меня всерьёз. Пару дней спустя я позвонила Тедди и сказала: "Я запишу ваш альбом. Я готова это сделать". "Это твой альбом", отозвался он. И я поняла, что он совершенно прав. Может, в альбоме не всё получалось именно так, как я хотела, Но тем не менее, он был моим. Симона. Как-то раз, когда я уже вернулась из гастролей в Лос-Анджелес, я приехала к Дизе в шато Мармон и в кухне увидела прилепленный к дверце холодильника листок бумаги со стихами. "Что это у тебя?" спросила я. «Песня, над которой я сейчас работаю. Разве у тебя их не десятки разом вылетают?" Дизе в ответ помотала головой. "Я пытаюсь эту одну сделать как надо." Дези. Для меня это был хороший урок в юности не получать что-то, а зарабатывать трудом. Я настолько привыкла к тому, что всё даётся само собой, что даже не понимала, насколько важно для души, для самой своей сущности что-то для себя заработать, заслужить. Если б я смогла за что-то поблагодарить Тедди Прайса, а если честно, я за многое должна его благодарить. И выбрать что-то одно, Я бы особо выделила то, что он заставил меня зарабатывать трудом и стараниями. В итоге я в относительно трезвом состоянии приехала в студию и спела все те песни, что мне сказали. Я не всегда, конечно, исполняла их именно так, как от меня хотели. Во мне всё же срабатывало какое-то сопротивление. Но мне кажется, от того, что я делала кое-что в собственном стиле, альбом только выиграл. Как бы то ни было, я сделала то, что от меня требовалось. Я честно выполнила обязательства. И когда мы с этим покончили, записав небольшой сборничек из 10 музыкальных баллад, дядя спросил меня: "И как ощущения?" Я ответила, что чувствую, будто сделала что-то не совсем так, как себе это представляла, но, пожалуй, само по себе получилось вполне даже неплохо. Ещё сказала, что вроде бы это и похоже на моё, а вроде и нет. Я даже понятия не имею, отлично у меня получилось или совсем ужасно или нечто среднее. На что-то Тед рассмеялся и сказал, что сейчас точно слышит речь творческого человека. Для меня его слова оказались бальзамом на душу. Я спросила, как назовём альбом, и Тедди ответил, что пока не знает. Тогда я сказала, что мне бы хотелось назвать его Начало, поскольку я планирую сделать их ещё очень много. Ник Харрис. Дези Джонс выпустила начало зимой 1975 года. Рекламировали её повсюду как преемницу Дасти Спрингфилд. На обложке альбома она гляделась в зеркало, размещенное на бледно-жёлтом фоне. Это не был какой-то прорыв или новаторство ни в коей мере. Однако, оглядываясь назад, на то, каким в итоге получился этот альбом, Подровный с виду поверхностью сразу проглядывает решительный и резкий характер. Её первый сингл, явивший собой версию композиции В один прекрасный день, оказался более многосложным, нежели другие варианты этой песни. А последовавший вскоре за ним второй сингл, Дези записала одну из версий популярной дороги вниз, приняли довольно тепло. Я хочу сказать, что альбом этот, хоть был совершенно умеренным, ничем особо не выдающимся, всё же сделал своё дело. Теперь публика знала её имя. Дези засветилась в телепрограмме American Bandstand, а её фотография в журнале Circus с фирменными кольцами в ушах заняла целый разворот. Она была и редкостно красивой, и искренней, и интригующей. Музыка её песен пока что не была особенной, но Знаете ведь, Дейзи Джонс всегда стремилась вперёд. Момент её славы ещё только приближался.